8. Крис с кладом погрузились в свой «Тигр». Заводить машину не стали. Вместо этого Крис развернул сложенную схему Новой Ладоги, чтобы более детально с ней ознакомиться. Сразу за фортом в Юшково располагалась первая торговая территория, именуемая «Авторынок». Следующим был «Живой рынок». Судя по очертаниям зданий на схеме, раньше здесь было что-то вроде животноводческой фермы», Далее, после развилки дороги, где брала начало улица Суворова, в бывшем магазине мебели со всеми прилегающими к нему зданиями разместился оружейный рынок. Пояснения на схеме гласили, что кроме оружия там можно найти и спецсредства, и снарягу, и медицину, а называется он оружейным из основного товара. Рядом с ним по улице Промышленная располагались еще три рынка – бронетехника, авиарынок, наркорынок. Первый предлагал бронетехнику и тяжелое вооружение. Наркорынок занимался всем, начиная от сигареты, алкоголя и заканчивая тяжелой наркотой. На авиарынке в продаже можно было найти беспилотники, вертолеты и даже самолеты. И если с территории наркорынка здесь все было понятно, такой товар много места не занимает, то отведенные места под бронетехнику и авиарынок вызывали сомнения. Площади рынков для размещения на них тех же вертушек или БТРов были маловаты, не говоря уже о самолетах, которым необходима взлетно-посадочная полоса. На пояснения на схеме давали ответы и на эти вопросы. На рынках размещалась только какая-то часть товара. Остальное, что требовало больших площадей, шло под заказ, то есть предполагаемые самолеты располагались не здесь – На рынке под контролем администрации города оформлялась только сделка, процент с которой шел в казну Новой Ладоги. А прием-передача происходила в условленном месте. При этом одиночкам без гражданства доступно было не все. А причина заключалась не в платежеспособности. К примеру, что-то вроде градов не каждый мог себе позволить. Для этого нужна была лицензия на его приобретение, получить которую можно было только будучи гражданином одной из фракций в каком порядке и кому подобные лицензии выдавались, в схеме не указывалось. Но догадаться, для чего нужно подобное регулирование и почему на него согласились все, в том числе и банды, нетрудно. Последствия. Одним танком дел, конечно, можно натворить, но много не навоюешь. А град в руках съехавшей с катушек горсти каких-нибудь фанатиков, борющихся за защиту прав единорогов или еще чего-то – страшная сила. На окраине встанут и одним залпом накроют полпоселения. Города нынче маленькие, с одиночек и спроса нет. Головы только открутят, если поймают. А так фракции ответят. И дело дойдет вплоть до вооруженного конфликта. Естественно, что в случае политических интриг такое регулирование стопроцентных гарантий не давало. Там можно и с лицензией кого-то подставить, столкнув лбами конкурентов или еще что-то. Но в интригах и так не бывает гарантий. На то они и интриги. Там, в принципе, никакие документы и договоренности не работают. К тому же у нынешних государств своей техники хватало. В случае чего можно и без этого цирка с оформлением сделок обойтись. Так что в основном эти меры были введены, чтобы исключить применение подобного оружия по своим личным мотивам. Отдельного внимания заслуживал причал, рядом с которым расположено здание то ли турбазы, то ли яхт-клуба. Причал выполнял двойную функцию. Одна из них – лодочный рынок. Вторая – порт, который выполнял функции контроля, аналогично форту. Крис и Хохол не особо удивлялись отметке «порт». В Ладожское озеро впадает много рек, так что водное сообщение, как наиболее безопасное теперь, востребовано. «По той же Неве можно пройти через Питер и выйти в Финский залив, не опасаясь зараженных. На авианосце в реку, конечно, не войдешь, но на маломерных судах вполне». «Ну что, куда сначала?» – спросил Хлад, как только они с Крисом закончили изучать схему. «Располагаться поедем?» «Именно», – ответил Крис, складывая схему. «Сначала в гостиничку. Время-то уже к девяти. Тем самым отметимся, чтобы хозяева коса не смотрели». Крис завел машину и начал разворачиваться. А догадки у него возникли не на пустом месте. За приезжими здесь однозначно приглядывают. Не именно за ними, за всеми. А иначе не проконтролировать, кто чем занимается, чтобы прибыль мимо кассы не шла. Да и в разговорах уже не раз проскакивало, что здесь все на виду. Проехали КПП на Новую Ладогу. Справа показался забор авторынка. Вроде еще не закрылся. Но заезжать не стали, направились сразу в микрорайон В, где располагались все гостиницы, которых здесь целых три. Одной бандит ограничиться не смогли, все-таки город живет с приезжих. Дальше проехали самодельную указателю дороги в виде стрелки влево с надписью на ней Живой рынок. Мысленно Крис отметил, что завтра нужно будет посетить все торговые территории, в том числе и это пристанище работорговли чтобы сформировать представление, как теперь люди живут. Перед развилкой им навстречу проскочила дико переделанная буханка. На крыше смонтирована поворотная платформа с установленным ПКМом. На окнах – неизменные решетки, только теперь с бойницами для личного оружия. Огромные колеса с грязевой резиной, так что наверняка и вся подвеска ушла под замену. Для этих колес им пришлось арки вырезать. Еще и расширители поставили – Спереди кенгурятник с лебедкой. По периметру крыши в каждую из сторон смонтировано палюстры. Основательно к делу подошли. Тумблером щелкнул, и все сектора освещены. А светомаскировка им и не нужна. Задачи у такой машины другие. Судя по всему, это одна из тех, про которые им Барян не так давно рассказывал. На них братва Новой Ладоги между всеми территориями катается. Забредших бешеных отстреливает. Патруль, одним словом. Вон и символ какой-то на двери наклеен. На ходу, правда, не успели разглядеть, что там нарисовано. Проехали поворот в порт Новой Ладоги. Слева потянулось здание бывшего торгового центра, где ныне был оружейный рынок. Остался позади поворот на промышленную, на которой расположились оставшиеся три рынка. Пока ехали, привлекло внимание, что люди не только на машинах между территориями передвигаются. Пешеходов тоже хватало. Правда... Без оружия в поле зрения им никто не попался. Да и ходили не меньше, чем по двое. Вроде как даже несколько частных домов заселены, что вдоль дороги. Брошенными не выглядят. Только заборы у них какие-то уж шибко серьезные. Крепкие, высокие. По высоте весь первый этаж закрывает, Только крышу видно. Скорее всего, недавно поставили. Раньше так не строили. Необходимости такой не было. Вон на чердаке одного из домов... В открытом окне мужик курит, облокотившись на подоконник. Похоже, не всем выпало в микрорайоне В жить. Вот народ и устраивается к нему поближе. Не так безопасно, как за стенами, но все-таки лучше, чем ничего. Да и патрули ездят. И, наверное, за вознаграждение их вызвать можно, если бешеные ломиться начнут. А если дальше от охраняемых территорий, то все-таки опаснее будет. Поэтому Юшково и не заселено сейчас. Народ все ближе к стенам старается селиться. Прям королевство, твердыня за стенами с прилегающей деревни. Далее показался микрорайон В. Окна первых этажей у пятиэтажек, что образовали периметр, наглухо заложены кирпичом. В разрывах между домами из железобетонных панелей и плит возведены стены. Складывалось впечатление, что у бандитов есть собственный завод железобетонных конструкций. Хотя, скорее всего, или склады разоряют, или под заказ кто-то возит. По большому счету, с нуля им всего два форта нужно было стеной обнести. Остальные территории или до этого ограждены были, или вот как здесь, в микрорайоне, здания под это дело приспособили. В одном из разрывов между двумя зданиями в районе бывшей автобусной остановки находились въездные ворота, обозначенные как «главные». Были и другие, но чтобы въехать через них, нужно обогнуть весь периметр. Видать, остальные использовались как «резервные». Перед воротами остановились. На балконах третьего этажа установлено несколько ПК. На крыше разместились утесы. Видны несколько установок, напоминающие тяжелые струйные огнеметы. На прицел машину никто не брал. Стрелки, кто с сигаретой, кто в разговоре друг с другом, лишь глянули на подъехавшую машину и вернулись к своим занятиям. Похоже, что пройти контроль или через форт, или через порт считалось достаточным. Минуты не прошло, как открылись ворота, куда они и въехали. Встречать их за воротами и опрашивать никто не стал, поэтому сразу поехали к одной из гостиниц, расположенной в центре микрорайона. Машину поставили у подъезда, на котором висела табличка «Ресепшн». На первом этаже, в однокомнатной квартире, этот самый «Ресепшн» и разместился. Дверь открыта на распашку, словно приглашая войти – А в единственной комнате, что было слева по коридору, за столом перед компьютером сидел мужичок лет 50 в круглых очках. Судя по доносившимся звукам из колонок, смотрел он какой-то боевик. Позади него висел большой деревянный стенд с ключами, на каждом из которых подписан номер. «Добрейший вечерочек!» – с порога поздоровался Крис. «Здравствуйте!» – отозвался администратор, поставив фильм на паузу. «Номерок, я так понимаю, интересует». «Совершенно верно. Есть свободная?» «Смотря что интересует. Комнат полно. Если нужна квартира, то свободных нет. Все комнаты двухместные, так что вам как раз будет», — пояснил мужчина. «Раньше гостиницы были обычными жилыми многоквартирными домами. Когда все это началось, и тут обосновалась бандитская вольница, их быстро перепрофилировали в гостинице для приезжих. Тогда нам комнату. На втором этаже есть что-нибудь?» «Одну секунду». Ответил мужичок и заколотил по клавишам. Да, есть, но в соседнем здании. Будете брать? Да, давайте. На кого оформить? Гражданство. Ксивы есть какие? Ни того, ни другого. На меня оформляйте. Люди меня крисом погоняют. Но ну, раз люди погоняют, то лучше любой ксивы будет, заулыбался мужичок. За ночь десять красных, усиление в двенадцать. Сколько ночей? Пока две. Продлить же можно будет, без вопросов. Здесь оплачивать. Можете там, когда ключи будете забирать. Спасибо, мы там расплатимся. Как угодно, ответил администратор и вернулся к своему занятию. Надо бы нам еще как-то с бухлом засветиться, сказал Крис Хладу, когда они вышли из здания. Здесь типа местный Лас-Вегас. Люди сюда приезжают дела делать и тусить. Надо как-то из этой массы не особо выделяться. Согласен, ответил Хлад. «Будет странно, если мы начнем бегать по утрам и строем ходить. Местные могут не то подумать». «Со строем ты уж загнул», — улыбнулся Крис. Ну так сарказм же», — ответил напарник. Перегнали машину к соседнему зданию, где была их комната. Процесс заселения много времени не занял. Расплатились, получили ключи. «Если что ценное, в том числе стволы, можете здесь на хранение ставить», — сказал им консьерж. «Два красных за ночь за ячейку. Можно патронами в пересчете по курсу». «А у вас по комнатам, что ли, шмонают?» Возмутился Хлад. «Соседи разные бывают», — невозмутимо ответил консьерж. «За них мы не в ответе». «А тачка?» «Тоже вскроют». «Поставили где?» «Здесь, перед входом?» «Ну да». «За тачку тогда не тряситесь. Там две камеры. Без палева никто не залезет. А если кто бессмертный найдется, то один звонок, и пацаны подъедут, по рогам настучат. Но такого давно не было. Разве что по бухарик кто-нибудь поколотит. Но пацаны разрулят». «С беспредельщика всю компенсацию вытрясут. Нам беспредел не выгоден. А камер в номерах, извиняйте, нету». «Так мы тогда в тачке оставим». «Ваш Тигр?» спросил консьерж, выглянув в окно. «Наш». «Тогда можете вообще не париться. Вскрывать я уже базарил, никто не станет. А сдуру по бухаре или по чем-то стекла у нее не поколотишь и в салон не залезешь. Броня же? Считай, как в сейфе. На хранение сдают те, кто сюда на тачках попроще заруливает». «А чё такие ещё? Бывают?» «Бывают. Где-то с месячишка назад приехал один на голой витаре. Ни так ни хера на ней нет. Вся чистая, сверкает будто из салона. Полировал он её, что ли? Так, может, он её только достал и не укрепил еще. «Может. Но я как глянул, так и охренел. Он же на ней приехал. На такой-то сыкотно тупо по шоссе проехать? Молчу уже, чтоб в город или хотя бы в деревню зарулить. Слюнявые в раз в салон пролезут». «Они, бывают решетки срывают, если рукожоп какой-нибудь ставил. Чего ж про стекло говорить». «Так я чё? Тачку ему вскрыли?» «Не. Постоялец один по синьке бурную молодость, походу, вспомнил. Стекло камнем хернул и в тачку залез. Только там взять нечего было. Хозяин все шмотки в номер забрал. Один рюкзак сюда на хранение сдал. Не знаю, что там было. Да мне и параллельно, если по чесноку». «Так и чё потом?» «Смена в тот раз серого была» а он шум услыхал, да и шуганул мудака этого. Тот ноги нарисовал. Серый только пацанам цинканул, так этого типа через полчаса нашли и в клетке до утра заперли. А как мозги у него на место встали, с ним прислужба перетерла. Он мужику этому установку решеток и проплатил в качестве извинений. Прислужба? – удивился Крис. — Ну да. Ну, не в том смысле, что приехали его по ящику показывать. Там чутка другая тема. «Серьезные пацаны подтягиваются и прессуют тех, кто по-хорошему не врубается. Вот их по приколу пресс-служба и погнали». «Да, в цвет погнали», – прокомментировал Хлад. «Нам бы баревич поприличней. Пьяного здоровья охота». «Здесь, в принципе, за любой не стыдно, но лично мне больше фарт по кайфу». «А это где? От главных ворот налево, если отсюда пилить. Отдельное здание. Там раньше магаз какой-то был. Или, может, к наемникам. У них свой барюшник». Там тоже солидно. Вот только народец там горячий собирается. Если что не так, то сразу разборки. Там уже или стрельба, или мордобой. Бывает, что и на глушняк. Правда, давно не было. У вас же вроде беспредел здесь не приветствуется. А беспредела как такового там и нет. Если что и начинается, то не без причины. К тому же здесь они как государство в государстве. Если разборки идут внутри ихней территории, то пожалуйста». А наши вмешиваются, когда их движняк за территорию начинает выходить. Но на моей памяти такое только один раз было. Да и то они там сами быстро все разрулили. Князь со шрамом только руки пожали и разошлись. А у наемников же в башке сдвиг по фазе. В смысле? В прямом. Они же как в понятиях определились, так и понеслась. Кодекс наемника, честь наемника, неприкосновенность личного оружия, ну и прочая высокопарная херня в стиле... «Помолись на ствол, поцелуй пистолет, подрочи на автомат. Короче, мушкетеры хреновые, хотя на самом деле головорезы те еще». «Ясно. Благодарю». них с собой по большому счету и не было. Получив связку из двух ключей с номерком 5-1, поднялись на второй этаж. Как пояснил им консьерж, 5 – это был номер их квартиры, 1 – номер комнаты, в которую они въезжали. За дверью слышны смех и голоса. Открыв дверь ключом, зашли в прихожую, слева от которой находилась кухня, где сидело трое мужиков до 30 и две девушки помоложе, лет двадцати пяти. На столе у них две бутылки, коньяк и шампанское, уже початые. Еще пара пустых стояла на полу. Какие-то скромные закуски, пепельница. Сильно накурено, хоть и окно открыто. Кухня совсем крохотная, поэтому представительницы прекрасного пола разместились на коленях у мужчин. Увидев новых постояльцев в коридоре, компания притихла, разглядывая вновь прибывших. Здравствуйте, людям, поздоровался Хлад. И вам того же! перебой донеслось в ответ. Я Хлад, это Крис. Соседями будем, представил он себя и напарника. Но «Ну, вы что так пугаете? Заулыбался мужик во главе стола. Думали уже нас паковать пришли. Сижу, косяки свои в башке перебираю, кивнул он на их снарягу, которую они еще не успели снять. Компании загоготали, оценив шутку. Из вежливости улыбнулись Крис и Хлад, дабы не нагнетать обстановку. «Я Седой. Не спрашивай, почему. Это Вовщик, это Колян. Ну и девочки наши. На сегодня», — уточнил Седой, намекая на их профессию. Рук друг другу не жали. Здоровались и знакомились, пока Крис с Хладом топтались в прихожей и открывали дверь в комнату. «На сегодня?» — картина возмутилась одна. «Ты вообще жениться обещал» ладно, ладно. Но, можете еще и на завтра», — отмахнулся Седой. Вовчик, сидевший рядом, гоготнул полголоса. «К столу, извиняйте, не зовем. Местов сами видите. Не хватает. У нас дела еще, так что ровно все. Может, на днях пообщаемся, если не разъедемся». Зашли в комнату, осмотрелись. Ничего особенного. Пара диванов, стол, письменный, шкаф. В шкафу чистое постельное белье. Видать, самообслуживание здесь». Крис открыл окно и посмотрел вниз. Нормально. На краняк можно и прыгнуть без вреда для здоровья. Для этого и просили второй этаж. А на первом решетки везде. Снарягу и оружие оставлять не стали. Закрыв комнату, попрощались с шумной компанией и спустились к машине. Сняли плитники, уложили оружие, оставив только глоки в кабурах. В машине тональными сигналами передали сообщение группе. Контроль прошли. На территории разместились. Но это был только первый шаг. Получив это сообщение, группа не понесется сюда, сломя голову. Дальше Крис с Хладом должны были примелькаться у местных, изображая типичных приезжих. Нужно оценить обстановку и найти Шомпала. Но пока только присмотреться к нему. Сразу светиться с посланием от спасенной женщины не стоило. Если все окажется спокойно, дать сигнал группе на прибытие в город. Потом приступить к выполнению основной задачи, а именно – Начать сбор сведений о Новой Ладоге. Форт, порт, охрана периметров и так далее. Нужно было знать, какими силами располагает поселение, как поведут себя те же наемники в случае конфликта бандитов с кем-нибудь. Вычислить наиболее важные объекты в Новой Ладоге. Помимо того, нужно оставаться в городе до того момента, пока бандиты не обнаружат пропавший конвой и 31 объект у себя под боком. Уже два дня прошло с того момента, как они его потеряли, так что ждать оставалось недолго. Трупы и машины с дороги и в бесовке уже наверняка убраны силами 31-й бригады. Но опытный следопыт все равно поймет, что к чему. У бандитов таких спецов, может, и нет. Но ничто не мешает им нанять кого-то матерого в таких вопросах. А в городе необходимо было оставаться до первого контакта бандитской поисково-спасательной группы с подразделениями объекта. На случай, если Новая Ладога предпримет какие-то силовые меры, и из СБУ поступит команда на проведение диверсий в городе. Параллельно с этим нужно добыть сведения об обстановке в районе Ладейного поля, где пропала первая группа, и в районе озера Белое, где располагался командный объект. Для этого нужно знать хотя бы территориальное расположение современных государств. Может, прямо над командным объектом какой-нибудь Ценар разместился. Но в этом была и некоторая сложность. Вряд ли кто-то составил политическую карту нового мира и продает ее в киоске. «Ну, вроде, ничего так здесь», – прокомментировал Хлад, когда они с Крисом уселись за стол в фарте. Заведение было небольшим и роскошью не поражало, но за его содержанием явно следили. Сделано все аккуратно. Нигде ничего не сыпется, не отваливается. Пьяные под ногами не валяются. Свободные столы чистые. Играла живая музыка. Какой-то мужик на гитаре орал в микрофон песню «Чижа Фантом». «Нормально», — поддержал Крис. «Завтра по рынкам прошвырнемся. Шомпола найдем. А еще надо глянуть, что там за база у наемников. Если ничего сверхъестественного не выявим, к вечеру наших можно вызывать. Нехер им в лесу торчать. Смысла нет». «Вот и я о том же». Хлад отсолютовал кружкой пива Крису. Тот поддержал его тем же жестом. «Народ, походу, здесь всякий бывает». Обрати внимание, позади меня, у самой стены, компашка, так вообще в форме с какими-то шевронами. Комок в полумраке не рассмотреть, но вроде как зеленый морпат, двое из них темнокожие. Неужто морпехи америкосовские?» Они больше не амеры, уточнил Крис. Сейчас это ценнор. Есть мысль насчет баряна. Ощущение, что он не на своем месте, хотя держит там всех них уже Сталина. Тот же Рак, так сразу видно, что рожа бандитская. А с Боряном не все так однозначно. Крис из-под лобья мельком поглядывал в сторону бойцов Ценера за дальним столом. Тоже делал их лад, наблюдая за входом в бар, спиной к которому сидел Крис. Вроде сидят, пиво пьют, а в то же время незаметно к ним не подойдешь. А вообще народ серьезно здесь устроился, продолжил Крис, закинув в рот пару сухариков и запив пивом. Причем новая, типа Люксембурга, город-страна. А взять тот же союз, так там вообще херова гора поселений. Надо как-то пробить, что в районе 32-го объекта творится. Ракт нам залечил, что никого, кроме бешеных, там нет. А по факту хер знает. Майбах все-таки не просто так пропал. Сомневаюсь я как-то, что его группа от слюнявых не смогла отбиться. Тем временем один из темнокожих встал из-за стола и направился в сторону выхода, где был столик Криса с Хладом. Один из морпехов сюда двигает. Предупредил Хлада Крис. Музыка играла громко, так что их беседу не слышно даже за соседним столиком. «Понял», — невозмутимо отозвался Хлад. Правда, оказалось, что он шел на выход, мимо их столика, прикуривая на ходу сигарету. Курили прямо в баре, но он, похоже, решил воздухом подышать. «Погоди-ка, сейчас узнаю кое-чего». Хлад поднялся и, глядя вслед американцу, пошел за ним, на выход. «Извините», — обратился он к американцу, — изображая плохое знание английского, хотя на самом деле говорил на нем чисто, без акцента. «Да», — вежливо отозвался Морпех. «Сигареты не будет?» «Конечно». Он достал из пачки одну и протянул хладу. В этот момент хладу кратко рассмотрел шеврон на рукаве. «Вот тебе ценор». Большими буквами на фоне какого-то символа было написано «ценор», а по периметру шеврона красовалась расшифровка этой аббревиатуры: «Коммонвиллс» of Enclaves of the New Order. Содружество анклавов нового порядка. Спасибо, ответил Хлад, прикуривая. Морпех только кивнул ему лысой головой в ответ и сделал затяжку. Вечер. После скромного ужина группа разместилась на отдых. Кроме Волка, который заступил наблюдателем на чердаке, сменив дельту императора, засевшего у радиостанции вместо хохла. Тишина уселся на пятиточечник, прислонившись к стене здания. Метрах в пяти от него принялись за свой нехитрый ужин только что сменившийся дельта с охлом. Какого-то позыва тишина не почувствовал. Его просто ни с того ни с сего вырвало, что изрядно чистило его желудок. Он даже сам не понял, что произошло. «Вау — Вау-вау! Ты чего? — насторожился хохол. Из своего угла поднялся магнум. Отошел от радиостанции император. Впрочем, каких-то осложнений не случилось. Как пришло, так и ушло. Тишина лишь немного прокашлялся. Ощущение, будто ничего не было. «Да хрен знает», — ответил командир, поднимаясь. «Меня даже не мутило. Потом как под дых дали, и на тебе». «Зря я Дельту отправил на всех покушать замутить», — сизил хохол. Дельта только руками развел. «Как себя чувствуешь? Голова болит, кружится?» — спросил император командира. «Вроде нет». — ответил тишина. Звон в ушах, продолжился инструктор. Да нет, нормально все. Но ну на сотрясение не похоже. Может, траванулся чем? предположил Дельта. Чем? не согласился император. Мы только пайки ели, ранее вообще на объекте торчали. Если только с этим вирусом как-то связано, про него мы мало знаем. Так опять-таки, как именно? В прямой контакт с зараженными вступал только Крис, когда ему шлем когтями поцарапали. Ну и Хохол, когда он в бубен одному из них настучал. А то их когтями не рвали и не грызли. — Я как бы в порядке. Всем спасибо, — отозвался Хохол. Вот — Вот-вот, — продолжил император, — ты это, прислушивался к себе, к самочувствию в смысле, а пока чаю крепкого выпей. — Подходи, налью, — позвал Дельта. — Ты давай, хорош, — прокомментировал Хохол. И так всех уломал, чтобы, вваривая свою спайков пайков, забубенить. «Сейчас еще и чаем командира траванешь». Волк из глубины помещения наблюдал за окрестностями, периодически поглядывая в очки, чтобы полностью не разрядить аккумулятор. Сектор получился узким, но высовываться из окна, выдавая свою позицию, не стоило. Спасало то, что окно не было единственным. Крыша была двускатной, с двумя слуховыми оконцами. По одному с каждой стороны. В торцевых стенах еще по одному маленькому окошку. Так что обзор худо-бедно получался круговой. Послышался скрип деревянной лестницы, ведущей вниз на первый этаж, где сейчас расположилась основная часть группы. Волк обернулся на скрип рефлекторно. Опасности он оттуда не ожидал. Да и не стоило. Это была единственная лестница с чердака, рядом с которой сейчас находилось пятеро вооруженных бойцов. В люке показалась голова дельты. «Ну, чё у тебя?» «Тихо пока. Чё там у вас за движуха внизу?» — Командиру Херова. — Как узнал? — Да так, угадал. Тебе в лотерею играть, с твоей догадливостью. — Чего хотел-то? Крис отзвонился. Контроль прошли, заселились. — Хорошо, — ответил Волк, и голова Дельты скрылась в люке. Прошло около часа. Скоро уже смена поднимется. Оглядывая окрестности в очередной раз, Волк обратил внимание на покачнувшееся дерево. Вроде ничего необычного, ветер, чего тут странного. Только качнулось оно не в такт остальной растительности. Волк опустил очки и в интересующий его участок местности, что на самом краю леса. Расстояние до него порядка 300 метров, поэтому пришлось подкрутить кратность. Нет, ничего. Включил тепловизионный канал. Опять ничего. Да и дерево теперь качается как надо, не вызывая подозрений. Но не давала ему покоя эта мысль. Он был абсолютно уверен, что ему не показалось. Волк не стал выключать тепляк, решив осмотреть все, что расположено рядом с тем местом. Из-за узкого сектора наблюдения пришлось сместиться чуть левее, чтобы разглядеть, что расположено справа от того участка. Кусты, деревья. Ничего интересного. Затем Волк перешел вправо и теперь разглядывал, что находится слева. Ничего. Стоп. Что-то есть. Но непонятно, что именно. Волк разглядел в тепляк теплое пятно на земле среди зелени. Над ним дрожал горячий воздух, как костер горит. Но где дым? Да и само пламя проблескивало бы в просветах среди зелени. Волк вырубил тепловизионный канал и смотрелся в то место. Только сейчас он рассмотрел, как там дрожит воздух над землей, будто в жару. Сложно такое увидеть. Волк снова включил тепляк. Пятно и его дрожащая бесформенная аура никуда не делись. Точно не костер, но вроде и не дрянь какая-то, что к ним подкрадывается. Не сводя глаз с того места, он вызвал командира, сообщив ему о странной находке. «И что это, как думаешь?» — спросила его тишина, разглядывая пятно в свои очки. «Хер его знает!» — отозвался волк. «Но явно не природного происхождения. Может, печка какая? Электрическая? Атакума?» Вот тебе и воздух дрожащий, и дыма с огнем нет», — высказал свое предположение Магнум, который вместе с Дельтой поднялся вслед за командиром. «И кому она греет?» — не согласился Дельта. «Людей-то не видно. Да и чем в лесу сидеть? Деревня рядом. Можно с этой печкой в любой дом залезть. Толку больше будет, чем вот так лес обогревать». «Движение», — сказал Волк, который сейчас контролировал другое направление, пока остальные разглядывали странные явления. «Твою мать!» Выргался Дельта, глядя, как у деревни выходили зараженные. Шли они с другой стороны, противоположной той, где сейчас находилось нечто. Бешеные выходили вполне обычным прогулочным шагом, а не рваными движениями. Шли не спеша, но это лишь добавляло жути. «Мимо стопудово не пройдут», — дал свое заключение Магнум. «В деревню войдут, и нас почуют». «В машину! Бегом!» — скомандовал тишина. «Пятно исчезло!» — на ходу крикнул волк. «Да и хер на него! Валить надо!» — огрызнулся Дельта. Вещи они не разбирали. Во время отдыха даже снарягу запрещено снимать. И машина под парами. Император уже завел двигатель. Оставалось только дверями хлопнуть. Пути отхода и резервное место для дневки определены заранее. Так что вопросы, что делать, куда ехать, перед группой не стояли. Оставаться в хлеву было опасно. Полезут со всех щелей в здание и задавят числом. «Не уйти, не отбиться!» Кто знает, сколько еще зараженных плетется за первым десятком, вышедшим к деревенским окраинам. На машине шансы у группы уже повышаются. Во-первых, к ней еще подбежать надо, а на крыше у них корд и АГС. К тому же огонь из личного оружия. У «Волка» и дельта еще по печенегу на руках. Во-вторых, бешеные хоть и быстрые, но машину догнать им все равно не под силу. Правда, пока группа будет ехать к шоссе по узкой деревенской дороге с двумя откосами по краям – «У зараженных есть все шансы это сделать. Главное, не дать им облепить машину, как они это сделали с тем же джипом в Волхове. Их потом не стряхнешь. Руки у них цепки, как клещи». Дельта. Волк. начал распоряжаться тишина уже внутри машины. Правый левый фланг по пулемету. Магнум наверх. АГС и Корт только по групповым целям. Хахол И закат держит заднюю полусферу. Там бешеных меньше всего будет. К машине их не пускать. При приближении сообщать Магнуму направление». Если полезут в люк, пипец нам». Команды прозвучали быстро, пока машина набирала ход в хлеву, словно по взлетной полосе. У выхода в этот момент уже появились два силуэта. Тигр, разогнавшись, снес обоих, оттолкнув одного краем кенгурятника и поглотив второго. Но тот каким-то чудом зацепился за верхнюю губу конструкции и с перебитыми ногами пытался вскарабкаться на капот, но корды сверху грохнула короткая очередь в три выстрела. Тяжеленная пуля просто оторвала ему голову. Такой калибр раненых не оставляет. Выехали на узкую, плохо асфальтированную дорогу. Слева между домами к машине уже неслось не меньше десятка зараженных. Но «Дельта» успевал их отстреливать. Продвижению бешеных мешали дачные ограждения. Но серьезной помехи они им и не создавали. «Магнум, на 11 часов!» – зарал в рацию тишина. Перекричать на грохот было нереально. С указанного направления прямо через поле на перерез тигру бежали зараженные. Они то сбивались в кучки, то растягивались. Первые иногда падали, спотыкаясь, и их накрывала волна бегущих сзади. Но павшие вскакивали и снова бежали к машине. Человек бы после такого уже не поднялся, его бы затоптали. «Вижу!» В ответ раздалось в наушниках у тишины. Короткими очередями застучал корд. Кучки зараженных сразу начали редеть. Магнум бил по групповым целям. Были видны отлетающие части тела красные кровавые вспышки. Корт попросту потрошил зараженных, выворачивая кишки и прочие внутренности, заливая кровью и усыпая останками зеленое поле, которое становилось все краснее. А одиночек, кто приближался к машине, дельта добивалась печенега. На правом фланге было спокойнее. Волк изредка постреливал по одиночкам, экономя патроны. Иногда стрелял и хохол. За машиной все-таки увязались редкие бешеные. На фоне баса Корда и двух печенегов его ока стрекотал, как мелкашка. Дальше поле с двух сторон сменилось лесом. Едут, как в коридоре. До шоссе осталось каких-то 200-300 метров, не больше. Но с этим появилась и одна сложность. Теперь на подступах к машине бешеных не отстреляешь. Лес подобрался вплотную к дороге. Поэтому тишина сказал Магнуму спуститься в машину и закрыть люк. Теперь только Дельта и Волк держали свои сектора через узкие окна в кузове. Если бешеные повалит толпой, то через них они не пролезут, как через люк. Вот что-то мелькнуло справа. Рассматривать волк не стал, а сразу далась печенега длинную очередь на подавление по мелькающему в зелени силуэту. На бешеных это, похоже, не было. То, что там двигалось, было значительно крупнее и быстрее зараженных. От машины оно не отставало, двигаясь параллельно тигру. Про бешеных тоже не стоило забывать. Они хоть и отстали... Но от преследования не отказались. За машиной по зеленому коридору бежала толпа из десяти-пятнадцати зараженных. Все происходило очень быстро. Силуэт справа, бешеная сзади. Каких-то 200 метров на машине можно было проскочить за секунды. Впереди уже виднелось шоссе, как вдруг еще одна непонятная серая глыба выпрыгнула из леса навстречу тигру, нырнув под правое колесо машины. От наезда на препятствие джип подбросила и начала заваливать на левый борт. Скорость была небольшой, да император успел ударить по тормозам, поэтому дикая авария не случилась. Машина опрокинуло на бок и пару метров протащила по инерции. Все были живы, но валяться и приходить в себя некогда. Тигр, словно раненый беспомощный зверь, лежал на боку. Сзади к нему неслась свора зараженных, а со стороны колес слышались шаги и тяжелое дыхание. В машине и так было довольно тесно в шестером, а после опрокидывания спицы будто сплелись в единый клубок. Волк, расталкивая всех, первым выбрался из этой кучи, понимая, что еще чуть-чуть и будет поздно. Протолкавшись к открытому окну задней двери, где до этого была позиция хохла, он видел приближающихся зараженных. Столкнув радистов в сторону, объяснять некогда, Волк плюхнулся прямо на боюкладку в стене, которая теперь оказалась полом, высунул пулемет и крикнул остальным «Закрой верхнее окно! Дельта, меняй коробку!» Застучал печенек. Патроны у него еще оставались, в отличие от второго пулеметчика. Волк до падения расстрелял не больше одной трети, а у Дельты с патронами хуже. Основной поток бешеных пришелся на его сторону. Стрелять жутко неудобно. Если в нормальном положении машины окно, из которого он вел огонь, было горизонтальным, обеспечивая нормальный сектор, то после опрокидывания оно приняло вертикальное положение, сузив пулеметчику сектор. Спасало то, что вся эта толпа бежала за машиной строго по дороге. Тут широкий сектор и не нужен. Но положение стрелка оставляло желать лучшего. От этого и толпу он проредил лишь отчасти, полностью достреляв коробку. Длинной паузы не вышло. Дельта был уже готов. Снова застучал пулемет. Теперь коробку менял волк, но в этот момент последовал сильный удар со стороны колес. Удар сменился воем, затем скрежет, будто кто-то рвет металл. После чего рука, скорее даже не рука, а здоровенная пятипалая лапа с бритвенными когтями, легла на одно из окон правого борта машины, которая теперь была потолком. Скопление бешеных дельта уже выкосил. Остались только несколько одиночек, бегущих в разнобой. Но, услышав вой, они резко сменили направление и растворились в лесной зелени. «Это что еще за херня?» — пробормотал император. Существо не показывалось. Рука с потолка исчезла, а на машину вновь обрушился сокрушительный удар. Оно будто пыталось проломить днище машины между колесами. Словно поняв, что пробиться внутрь с этой стороны не удастся, нечто обошло тигр, показавшись у капота во всей красе. Существо было прямоходящим мощные ноги. Короткие массивные бедра в коленных суставах сходились с такими же голенями. Затем через обратный сустав сгибом назад начиналась стопа с постановкой ноги на широченный носок с короткими когтистыми пальцами. Словно человек встал на носки, согнув ноги в коленях, но при этом голени и бедра ему укоротили, нарастив мышечную массу на них, а стопу наоборот удлинили, превратив ее в продолжение ноги. Теперь ясно, как ему удается развивать такую скорость. Вместо торса – сгорбленная темная гора мышц с широченными плечами, покрытая сзади шерстью. Массивная короткая шея переходила в жуткого вида голову. Но, вопреки ожиданиям, вытянутой звериной пасти у существа не оказалось. Голова по своему строению, пусть и очень отдаленно, напоминала человеческую. Ее большую часть занимали огромные челюсти с зубами в несколько рядов – Кроме них на этом, в кавычках, лице, был маленький впалый нос. Злые белые глаза без рачков смотрели из-под выдающихся вперед надбровных дуг. Сверху на голове симметрично в два ряда расположились короткие, загнутые крепкие рога. Самые большие из них находились впереди, а к затылку они постепенно становились все меньше. Длинные могучие руки были на зависть любому качку. Не руки, а сплошные мышцы. Предплечья от запястья до локтя усеяны различными по своей величине костными образованиями, напоминавшими шипы. Широченные ладони с мощными пальцами заканчивались острыми когтями. Вся поверхность тела источала какой-то едва уловимым глазом испарение, как если зимой выскочить из бани на мороз. Это напоминало зловещую ауру, которая окутывала существо. Бес. Иначе и не скажешь. Увидев в машине людей, он кинулся на лобовое стекло. Машина вновь содрогнулась от сильнейшего удара. Если бы не бронирование, бес уже давно бы проник внутрь. От досада он взвыл, раскрыв свои челюсти почти на 180 градусов. С таким раскрытием голову оторвет за один укус. Но попыток бес не оставил. С короткого разбега он снова влетел головой в лобовое, на этот раз спустив трещину. Потряс головой. Наверное, такие удары для него все-таки бесследно не проходили. Так, если эта херня разобьет стекло, в салон все равно не пролезет. Спокойно дал заключение тишина. Давайте-ка все назад, ближе к двери, чтобы он своими граблями никого не задел. Волк, когда он начнет сюда лезть, дай ему в башку длинной. Дельта, ты страхуешь, если коробки на него не хватит. Император, хохол, держите тыл через окно. Выходить из машины пока нельзя. От этой дряни точно не убежишь. Ладно, хоть бешеных он разогнал. «Может, в люк вылезти, пока он башкой трясет. Искорда его. Там патронов десять в коробке еще есть. Этого ему наверняка хватит». «Нет», — отрезал командир. «Неизвестно, что там с пулеметом после падения. Может, его в поворотной заклинило». Разбег, удар, еще раз. Чем дольше бес сломился внутрь и не мог попасть, тем больше его это заводило. Но, судя по его повадкам, особым интеллектом бес не обладал. Он не искал у машины слабое место, чтобы пройти по пути наименьшего сопротивления. Стоило ему увидеть людей, он сразу начал ломиться внутрь машины. Лобовое стекло, словно паутиной, покрылось сетью белых трещин. Снова удар, и стекло начало сдаваться. Теперь бес бил его своими ручищами, словно почувствовал наступившую слабину своего препятствия. Затем, врезавшись в металл когтями, начал его выдирать. Но стоило ему отбросить выдранное стекло в сторону и сунуться внутрь, как в голову он получил длинную очередь из печенега. Забрызгав бордовой, практически черной кровью салон, существо затихло, застряв в правой створке на месте выдранного бронестекла. Его рука повисла плетью, так и не успев ни до кого дотянуться. Живучая тварь. Но пулеметной очереди в голову бес не пережил. Быстрый, живучий, сильный и опасный. Это здесь он сам себя в капкан загнал, застряв в лобовом. По неподвижной цели, практически в упор, можно и не целиться. Если бы он кинулся на них в том же Хвалово, то, скорее всего, там бы они все и остались. Попробуй в него попади». «Блин, ну и хрень!» — не удержался император, разглядывая тушу после того, как спецы покинули машину. «Ладно, хоть бессмертным он не оказался», — добавил Дельта. «Ты что несешь?» — вступил Хохол. Ты еще скажи, хорошо хоть не летает». «Да хер его знает», — возмутился Дельта. «Вирус, не вирус. Я за эти два дня уже такие вещи повидал, что ничему не удивлюсь. Даже если окажется, что на самом деле какая-то шайка сатанюг портал в ад открыла, и из него вся эта дрянь лезет». «Ага», — протянул Магнум. «На демона этот упырь конкретно смахивает. Да и бесом его и ему подобных неспроста назвали. Хлебальник у него соответствующий». «Вот». Дельта поднял указательный палец вверх. «Все ж видели теплое пятно в лесу, перед тем, как зараженные нарисовались?» «Ну?» — ответил Хохол. «Скажи еще, что это портал открылся, выпустил его, а потом закрылся». «А че нет?» — Волк поддержал Дельту. «Я вот не знаю, что это было. А видели все». «Так и я не знаю. Но надо же какие-то более реальные версии толкать, а не подобную дичь. Теплое пятно? Там, наверное, бес эту кучу насрал и ушел». А Дельта заклинила, что этот портал открылся. — Кончай базар, — скомандовал Тишина. — Дельта, Волк, пополни боезапас из укладки к печенегу в машине. С собой в РД столько, сколько сможете унести. Это всех касается. Всем добить носимый боезапас из резерва. Остальное в РД. Надо сваливать. Тигр свою откатал. Тишина пнул машину по кенгурятнику. Переднее правое колесо от удара вывернуло в неестественное положение. А снизу машина разорвана в клочья. Без постарался на славу. Корт и АГС не пострадали, но тащить их на себе вместе со всем остальным уже нереально. Далеко с ними не уйдешь. Император, медицину свою по максимуму пакуй», — Уточнил тишина задачу. Патроны легче достать, чем медикаменты. Патроны они и докупить смогут. В акцию у них еще есть. А вот с медициной вопрос. Стоит она однозначно дороже. Уходим туда же? Спросил волк. На вторую точку? Нет, ответил командир. У зараженных сейчас какой-то движняк непонятный. А мы теперь на своих двоих. Если налетят бешеные, а тем более бесы, без техники мы можем и не отбиться. Поэтому нет смысла пробиваться туда, где нас задавят, как задавили бы в хлеву. Идти нужно в форт. К тому же до второй точки пилить где-то столько же, сколько до форта. Так что в дороге мы рискуем примерно одинаково. Знал бы раньше, что у бешеных такое бывает, сразу бы в город двинули, как только первые из них в деревне нарисовались. Хотя один хер здесь бы пришлось ехать. От деревни до шоссе одна дорога. — Ну а что в Новой Ладоге? — подошел Магнум. — Крис же еще не отзвонился насчет обстановки в городе. Нас там никто не знает и никто не ждет. А Крис с Ладом туда поехали больше для перестраховки. Они без проблем прошли контроль и попали на территорию. Считай, основное они сделали. А ждать более детальную информацию в связи с новыми обстоятельствами мы не можем. Здесь мы рискуем гораздо больше. — Хохол! — Окликнул тишина радиста. Я, как по уставу отозвался тот, поправляя на спине ранец. С Зас. Отстучи кришус сообщения. Выдвигаемся. Тишина. Окликнул его волк, глядя в тепляк. Движение. Одиннадцать часов. В просветах лесной зелени мелькали теплые силуэты, двигаясь в их сторону. К ним снова неслись бешеные, а сразу за ними, чуть позади, волк опять увидел теплое пятно, и оно вдруг встало будто дрожащий горячий воздух принял человеческие очертания. Это были какие-то доли секунды, после чего невидимка спешно скрылся в лесу, затем раздался знакомый вой беса, а с другой стороны донесся еще один. «В маши!» — хотел крикнуть тишина, но окончание его фразы утонуло в пулеметном грохоте. Несколько бешеных выскочило из зеленки прямо рядом с разбитым тигром. Дельта среагировал вовремя и положил зараженных первой очередью, Но закрыться в машине они уже не успевали. Еще несколько бешеных оттеснили их от спасительного нутра «Тигра».